Глава двадцать первая. Нервно стягиваю г о р л о в о ротку куртки, я с м о т р л как к в о р о т а в ъ е з ж а ю т два здоровенных тонированных джипа и встают, перекрывая в ы е з д со двора. Глохнут моторы, как в дурном боевике из девяностых. Синхронно распахиваются двери обеих машин, и из их темного утра начинают вываливаться здоровые мужики в к а м у ф л я ж е и кожаных куртках. Переговариваются, оглядываются, и, заметив меня, поджимающие голые ноги на крыльце. В развалку идут в мою сторону, поигрываю х м ы л к а м и на зверских физиономиях. С перепугу мне показалось, что их не меньше пары десятков, но на деле гостей оказалось всего с е м е р о «Ты у нас кто красавица? Пробасил самый здоровый, останавливаясь передо мной и начиная сканировать мое лицо цепким взглядом. Ну а я принялась рассматривать его: короткий ежик светлых волос, прямой нос, узкие губы, яркие голубые глаза. Довольно симпатичный, несмотря на суровое выражение лица, громоздкий как шкаф, но движения точные и выверенные, очень с о б р а н н ы е и осанка наводящие на определенные подозрения. Явно спортивное прошлое и боевое настоящее. Да и товарищи рядом с ним, хоть и были по габаритам меньше, но такие же подозрительные. Интересные кадры к Эрику приезжают, однако. Решив, что такому типу лучше ответить, я скромным голосом произнесла. Горничная. Я ведь уже говорил, что честная девочка. Здравик и з у м л е н н о поднял брови, не т а я с ь пробежался глазами от моей б е л о б р ы с ы макушки до стынущих на бороде ног в бежевых балетках и улыбнулся, точно как ч е ш и р с к и й кот, и глазенки сделались такими же масляными, как у этого персонажа в известном мультике. А н и х и л а Эрик тут устроился, да парни. Хмыкнул котяром, обращаясь только мне. то ли к своим спутникам, ставшим за его спиной, и тоже внимательно меня рассматривающим. Интересно, а Кухарк тут как выглядит, если горничная вот такая? Может еще и Прачка найдется такая же хорошенькая, а? Я открыл рот, чтобы с достоинством ответить что-нибудь е д о в и т о е но тут дверь за моей спиной открылась, и на к р ы л ь ц о в в джинсах и свитере вышел Эрик. Когда только успел выскочить из души одеться? Вы чего сюда притащились? Рыкнул он на нежданых н гостей. Увидев его, мужики радостно зашумели, загоготали, и не обращая внимания на недовольный тон хозяина, полезли здороваться, оттеснив меня могучими торсами в сторону. Пока они хлопали друг друга по плечам и стукались кулаками, я попятилась к двери, собираясь потихоньку смыться. Не нравилось мне такое количество здоровых мужиков на один квадратный метр крыльца. Снежана, зайди в дом. бросил Эрик на мгновение, повернув ко мне голову, и глазами сверкнул недовольно так. Ну да, я ж без тебя не соображу, что мне делать, о м о л н е бритая. Я недовольно фыркнул а и сдернул а нос. Повернулась бы уйти, но в это время в ворота заехала еще одна машина. Машина в с т а л а рядом с двумя прибывшими ранее. Дверь плавно распахнулась, и из салона в ы б р о л с я мужчина в темно-синем пуховике, и с подозрительно знакомым лицом. Он огляделся, затем обошел джип и открыл переднюю пассажирскую дверь, выпуская на волю девицу. Лицо, которое мне тоже было, ой, как знакомо! Так что я быстро-быстро, маскируясь за спинами тусующих на крыльце з д о р о в я и к о в кинулась в дом. Вихрем взлетел он на второй этаж, д о м ч а л с до своей розовой комнаты и закрылся внутри. Трясущимися руками достал телефон, потыкал в экран и услышав на том конце б а с о в и т о е а л л о Зашептала: "Маря, это я. Он приехал сюда. Кто?" Рявкнула подруга, поняв по истеричному хныканью, что у меня явно не все в порядке. "Он, сын Гарика, второй, который к тебе приходил. Ты мне фотографию его присылал, п о м н и ш ь Да ладно! Не д о в е р ч и в о г о р к н у л а Маря. Да ты попутал, наверное. Откуда ему там взяться? Честно, это он." Я даже не обиделась на недоверие со стороны самой близкой подруги. Я фотку, которую ты мне прислал, изучила вдоль и поперек. Это он. Мы помолчали немного, каждая со своей стороны размышляя о ситуации. И тут я вспомнила, что забыла сказать главное. м а р я заорал я шепотом. Он не один приехал. С ним, знаешь, кто?